Мы можем ходить в туалет в самый конец вагона, предупреждая остальных, чтобы отворачивались. Альбина пыталась уговорить Викторию отчасти потому, что сама была близка к тому, чтобы воспользоваться своей же идеей. А что мы будем делать, если этот дальний спивзавод не вернётся, потому что его точно террористы захватят? Рафик жестикулировал, нависая над Альбиной. Во-первых, Его зовут Зорги. А во-вторых, не нависай надо мной. Сядь на место и параноить прекращай. Мы бы услышали, если бы что-то происходило, а сейчас ничего не слышно, хотя мы все окна открыли. Ты вот слышишь хоть что-нибудь, кроме своих воплей? Нет. Вот и я не слышу. Альбина была уже слегка на пределе отчасти ругая себя за то, что зачем-то ввязалась руководить этим бардаком. И теперь большинство людей обращались к ней с вопросами: "А что, если он не вернётся? И когда они уже нас спасут? Что мы будем делать дальше?" Как будто она знала больше других или обладала какими-то особыми возможностями, способными изменить ситуацию. На самом деле ей самой хотелось, чтобы кто-то большой и сильный пришёл и разрулил бы все эти неприятности. Конечно, интервью теперь точно срывается, но зато у неё есть серьёзная причина для отмены. Не просто какая-то банальщина, я проспала, что было бы чудовищным провалом. Теперь это происшествие будет во всех новостях и, конечно, привлечёт внимание к её фигуре. Серьёзно увеличит просмотры. Так что нет худо без добра. Надо только, чтобы этот бред быстрее закончился. Куда этот Зорге запропастился? За это время можно было до самого конца этой чёртовой зелёной ветки дошлёпать. Контингент ей, конечно, достался тот ещё, один рафик чего стоит. Девчонка кудрявая, разве что ничего, капризная, правда, папина дочка, видать. Привыкла, что ей всё даром достаётся. Такой прикид, как у неё стоит невероятных денег. Одни туфли, похоже, обошлись в целое состояние. Ну и этот Валерий Стефанович, молчень даже ничего, мужик. Солидный, симпатичный, вон какие волосы. Ей бы такие, с деньгами, деловой, с министрами встречается, сидит, что-то строчит в телефоне, видимо, боится время потерять даром. А у неё теперь времени завались. Всё равно, кроме интервью, ничего значительного не было запланировано. Вот, наверное, Карина бедная на ушах стоит, гадая, куда она запропастилась. А она совсем не символически сквозь землю провалилась. Альбина невольно улыбнулась тому, что метафора так совпала с реальностью. Вот чьи вылюбишься. Опять наехал на неё Рафик. Господи, они что, всё время на меня пялятся? Каждую божью секунду Альбина оглядела своих подопечных. Они действительно то и дело поглядывали в её сторону, за исключением спящего Севы и отстранённого Михаила, который продолжал спокойно сидеть на месте и смиренно чего-то ждать, что её смутно озадачивало и тревожило. Резкий стук по вагону заставил её подпрыгнуть от неожиданности. "Ура, помощь пришла! Я же говорил!" завопил Дима, спцочив к окнам. Все зашумели, поднялись со своих мест, даже Сева снова открыл глаза и попытался встать. В одну из дверей вдруг проник кусок лома или какой-то арматуры, кто-то из всех сил пытался раздвинуть двери вагона. Двери заскрипели и с большим трудом открылись сантиметров на 30, а после того, как Дима с Ирафиком с Григорием Ивановичем навалились на противоположную створку, почти на метр. Из тоннеля пахло мазутом и металлом, и в открывшемся проёме им явился слегка запачканный, но живой Зорге. "Почему вы один? А где спасательный отряд?" разочарованно осведомился оторвавшийся от своего телефона Валерий Стефанович. Зорге запрыгнул в вагон, бросил лом и устало лёг на сиденье. "Попить бы. У меня есть немного сливок, я нашу, чтобы в кофе наливать. Не могу пить просто кофе горький." Виктория порылась в своей огромной сумке, вытащила маленький пакет и отвинтила крышечку. Зорге жадно заглотнул сливки, хотя еще сегодня утром в кофейне он бы требовал миндального молока или на худой конец кокосового. «Ну что там? Что вы нашли? Где люди?» Янина была в полном нетерпении. Последние двадцать минут она уже не льнула к царевичу, а металась по вагону и теперь, похоже, была на грани истерики. «Там...» Зорги неопределённо взмахнул рукой, сделал паузу и глотнул ещё сливок в ковцежевое из маленького пакетика последние капли. Ничего нет. В смысле, ничего нет? Ты что, придурок? Говори яснее. Ты куда дошёл? Что ты видел? Енина почти перешла на виск. Спокойнее, сядьте, не давите на него. Он сейчас всё расскажет. Альбина пыталась урезонить разбушевавшуюся барышню. «Рассказывайте, только всё по порядку. Вы пошли вперёд и...» И всё. Я шёл долго, и ничего не менялось. Просто совсем ничего. Ни развилок, ни движения, ни света впереди. Когда я прошёл где-то полчаса, я понял, что никакой ближайшей станции нет. Потом я присел и помедитировал. «Что? Ты придурок совсем! Медитировать в метро!» Тебя зачем послали? Мы тебя тут ждём, а ты медитируешь, кусок говна. Рафик тоже почти перешёл на виск. Тихо все. Альбине пришлось самой повысить голос. Неожиданно для себя она узнала в своих интонациях манеру своего школьного физрука. Да, пригодился бы теперь командный голос БТРа, так они сократили его имя до инициалов. Сели все на свои места. Быстро. «Ещё одно оскорбление, и я заклею тебе рот, ты понял меня?» Рафик дал заднюю и обиженно уселся, остальные тоже притихли больше от неожиданности, чем от страха. Альбина никому не внушала страха, но в этом бардаке всё-таки хотелось слушаться хоть кого-то. «Итак, продолжайте. Вы шли, как вы поняли, что нет дальше никакой станции?» «Потому что ничего не менялось. Я шёл и шёл». И всё оставалось тем же, так же пахло, всё те же рельсы, тот же туннель, и ни света, ни звука впереди. А телефон скоро сядет. Поэтому я присел и по медитировал. Через какое-то время увидел или точнее почувствовал гигантского кита. Ну, как бы кита, а внутри него света. Я полетел на свет, а он оказался нашим вагоном. И тут я понял, что мне надо вернуться, а не идти вперёд. Поэтому я вернулся и по пути нашёл эту железяку, чтобы открыть вагон. То есть вы вернулись назад только потому, что вам что-то привиделось, хотя, возможно, вы прошли большую часть пути. Вы всегда так поступаете. Чуть что, возвращаетесь назад вместо того, чтобы идти вперёд к своей цели. Ведь ваша цель была привести сюда спасательный отряд. Раздражённо наехал на Зорге Валерий Стефанович. Кита, блин, он видел. Мы кому доверились? Он же полный придурок сам, а еще меня обзывал. Полетел он куда-то, да ты лучше б к выходу из метро полетел. Ой, Аллах всемогущий, я не могу. Ну кто-нибудь выпустите меня отсюда. Рафик в порыве возмущения отбежал к другому концу вагона и присел рядом с Михаилом, надеясь найти у него поддержку и успокоение. Тебя никто не держит. Дверь-то открыта, подал голос Михаил, спокойно посмотрев на парня. То есть вы хотите, чтобы я ушёл? Я что, всем вам мешаю, да? Рафик всегда всем мешает. Все любят только послать Рафика решать проблему, а кто о Рафике позаботится, а? Слушай ты, кончай блажить, устали уже все. Надо что-то делать. Чего ты всё время истеришь, как баба? У меня бабы в салоне и то спокойнее тебя. Достал уже. Давайте решать, что делать-то будем. Виктория уже давно сняла косуху, и под ней оказалась милая рубашечка с розовым слегка блестящим сердечком на спине. Зорги приподнялся, сел, оглядел их вагон, даже не пытавшегося делать бодрый вид спящего Севу, давно прилегшего на сиденье и положившего под голову рюкзак, смиренную Машу, прижимавшую к груди сумку с тетрадками, Григория Ивановича в жилетке и с большой сумкой на колесах, изящно висящую на поручне Янину, замершего Елисея, Альбину, строгую и деловую, но показавшуюся ему сейчас очень красивой». Валерия Стефановича, любителя раздавать поручения, Викторию рыжую дурынду, этих двоих бизнесменов-редкоснах придурков и Михаила, странного спокойного мужика, которого вообще не колышет, что он застрял неизвестно где и непонятно зачем. Я считаю, что нам нужно покинуть вагон и дальше идти всем вместе. Так мне кажется. потому что спасать нас никто не собирается, если вы этого ещё не заметили. Зоргий вытер пот со лба и ещё раз оглядел всех присутствующих.